Глава пятнадцатая «Хочешь знать, что тебе делать?» Криво улыбнулся Константин. «Я объясню. Ты должен заткнуться и сделать вид, что ничего не видел. Дела рода тебя не касаются!» «Не касаются?» Я приподнял бровь. «Ты случайно не забыл, кто здесь барон?» «Ты понятия не имеешь, как все обстоит, и не будешь в это лезть, иначе с твоей помощью род просто разорится!» Приказным тоном произнес Костя. «Обеспечение поместья я беру на себя. Все дела вести буду тоже я. Ты будешь получать небольшую сумму на личные расходы и не посмеешь вмешиваться в управление делами рода. Я понятно объясняю?» «Предельно понятно. Только ты немного опоздал. Видишь все эти документы?» Я объёл рукой заваленный бумагами стол. «Хочешь сказать, что за один день разобрался со всеми нашими активами? Может, ты еще знаешь, как из этого всего получить прибыль?» Ухмыльнулся Костя. «Да, знаю. И знаешь, я был бы не против, если бы ты помог мне со всем этим. Но есть несколько препятствий. Я сцепил руки в замок и подался вперед, глядя брату в глаза. Встречая мой взгляд, он насупился и неосознанно поерзал в кресле» меняя положение тела. «Во-первых, глава рода я, а не ты. Еще раз рискнешь говорить со мной в подобном тоне, вылетишь из этого дома так быстро, что слова сказать не успеешь». «Да как ты...» — рыкнул Константин, приподнимаясь. «Тихо!» Мой голос лязгнул, как затвор пистолета, и Костя упал обратно в кресло. «Братец не ожидал от меня подобной решительности?» «Конечно». Откуда бастарду знать, как вести дела отнюдь ни одной компании? Но даже не будь у меня опыта из прошлой жизни, я бы мог нанять управляющего. Толкового понадобилось бы искать не один месяц, возможно, даже пришлось бы переманить из другого рода. Но я в любом случае мог бы справиться без Кости. И сейчас я обозначил брату эту позицию. Он тотчас понял, что потерял свое преимущество. Константин крепко стиснул подлокотники и пристально посмотрел на меня, при этом глядя как будто в пустоту. Рядом с ним возник эфемер страха. Всего один, но и этого достаточно. Одновременно с этим я почувствовал, что мой взгляд не такой, как обычно. Он будто стал острее и тверже. Такое ощущение, что я не просто смотрю на брата, а достал меч и приставил его к горлу. Несложно было догадаться, что случилось. Это эфир. Я поглощал энергию, пока работал, и теперь она неосознанно вырвалась через взгляд. Поэтому он так испугался и сразу прижал задницу. Значит, провидцы способны воздействовать на энергию окружающих людей, а это открывает мне немалые возможности. Но сперва надо понять принцип. Во-вторых, я знаю про твою махинацию с колоском и все остальное продолжил я ты воровал братишка и воровал у собственного рода я не могу допустить чтобы такое продолжалось. я мог бы обнародовать факты опозорить тебя и выгнать из рода никто бы не посмел сказать что это сделано из мести или хоть как то незаконно тебе никто не поверит мое слово имеет больший вес прохрипел костя имело Ровно до тех пор, пока я не стал бароном и правицем, А потом нашел доказательства в документах. Понимаешь, к чему я веду? Рядом с ним появился еще один эфемер страха, похожий на червя. И на моих глазах оба духа преобразились, покрывшись шипами и обретя подобие клыкастых пастей. Брат испытывал ужас. Причем боялся не за свою жизнь, а стать безродным и бедным. В своем новом положении я вполне мог это устроить. «Я сделаю это, если понадобится», — решительно произнес я. «Но есть и другой вариант. Хочешь послушать, или будешь стоять на своем?» Константин откинулся на спинку кресла, попытавшись принять расслабленную позу. Но скрыть учащенное дыхание, и уж тем более эфемеров, он был не в состоянии. «Ну давай, послушай, что ты придумал». – произнес он. «Сейчас не нужно торопиться. Надо выставить все так, будто мы нашли компромисс. Конечно, можно продолжать давить и заставить Костю принять мои условия, но в этом случае он наверняка затеет злобу и будет строить козни, а мне это не нужно. Хватило тетушки, которая пыталась меня отравить. И ведь нет гарантии, что кто-то из родственников не попробует убить меня снова». Да так можно стать параноиком, начиная подозревать всех. Теперь понимаю, что чувствовал мой родной отец перед смертью. В моих интересах сделать брата союзником. Пускай не самым надежным, но это лучше, чем враг под боком. Есть смысл проявить, так скажем, жест доброй воли. И от того, как брат на него отреагирует, я смогу уже понять его реальные намерения. Хотелось, конечно, найти общий язык но я был аналитиком и реалистом, привыкшим все проверять для получения точного результата. «Предлагаю найти решение, которое бы устроило нас обоих», – сказал я, смягчая Тон. «Не могу отрицать, что ты лучше меня разбираешься в тонкостях ведения дел рода. И если будешь вести их честно и прозрачно, я готов предоставить тебе свободу действий, хоть и с небольшими ограничениями». «Что это значит?» – пробурчал Константин. «Что все ключевые решения мы будем принимать вместе», – ответил я. «Также я хочу получать отчеты. Первое время, каждый день. Мне нужно убедиться, что ты не возьмешься за старое. Затем, как сработаемся, будет достаточно еженедельных отчетов». «Чтобы я перед тобой отчитывался!» – фыркнул старший брат. «Эфемеры ужаса рядом с ним исчезли» оставив после себя еле заметные следы. Хорошо, значит, он успокоился и готов к более конструктивному диалогу. Не передо мной, Константин, перед родом, сказал я. Если деньги перестанут уходить мимо наших счетов, то все зорины будут тебе благодарны. Уверен, что и твой личный доход увеличится. Эффективные управленцы заслуживают достойную награду. Кнутом Костя уже получил, настало время дать ему понюхать пряник, и, несмотря на недовольное выражение лица, аромат явно пришелся ему по душе. Он ухмыльнулся и произнес, «Как ты ловко все провернул, Григорий!» «О, я уже не бастард, это прогресс!» «Хочешь подкупить меня моими собственными деньгами?» – продолжил Константин. «Хитро, ничего не скажешь!» «Да не твои это деньги, а деньги Рода, которых ты можешь лишиться по щелчку моих пальцев!» Я демонстративно ими щелкнул. «Вот так. И ты обычный простолюдин, средства на счетах которого не бесконечны. А без привилегий Рода в разы сложнее будет развивать новый бизнес. Так заработанное мы пустим на увеличение капитала и общее благополучие. И если ты будешь это благополучие нам обеспечивать...» «В обиде не останешься. Устраивает?» – спросил я. Костя задумчиво вздохнул и забарабанил пальцами по подлокотнику. Пожевав губами, он резко кивнул и сказал. «Хорошо. Но учти, я не буду твоим подчиненным». «Само собой. Предлагаю считать нас партнерами». Я встал и протянул руку. Константин тоже поднялся и крепко пожал мою ладонь. Не разрывая рукопожатия, я добавил. «Только не забывай, что последнее слово в любом случае за мной. Я буду к тебе прислушиваться, но самоуправство не потерплю, а мошенничество тем более». «Я тебя услышал», — хмуро проговорил Костя и, отпустив мою руку, направился к выходу. «Выбора я ему не оставил. Теперь остается только ждать и наблюдать». Когда за Костей закрылась дверь, я аккуратно рассортировал все документы, сложил их в папки и затем убрал в ящик. Выключил компьютер и мысленно позвал Оскара. «Да, хозяин!» Феникс появился на спинке кресла, где недавно сидел мой брат. «Верни, пожалуйста, все предметы, которые спрятал. На сегодня с меня хватит практики». «Непростой разговор получился!» Склонив голову на бок, поинтересовался Оскар. «Было проще, чем я рассчитывал. Послушай, я хочу, чтобы ты присматривал и за Костей тоже. Думаю, он вряд ли так легко смирится с ролью второго плана». «Наверняка». «А ты сможешь следить сразу за двумя? Варвару Николаевну тоже пока нельзя упускать из виду». «В эфирном состоянии я не на такое способен», — хмыкнул фамильяр и отправился собирать спрятанные предметы. Я не стал смотреть, откуда он их забирает, чтобы в следующий раз не облегчать себе задачу. Упражнение я придумал неплохое, наверняка оно значительно усилит мою способность чувствовать эфир. Хотя уверен, в следующий раз Оскар потрудится спрятать предметы в другом месте. Но пока что я взял книгу и отправился в спальню. Почитаю полчаса и лягу спать. Денек у меня вышел довольно напряженным. Однако это не значит, что я могу отлынивать от обучения. Я только-только ступил на путь правиться, а тут еще оказалось, что у меня большой потенциал, если не сказать великий. Ведь по словам Дмитрия, подобного потенциала не встречалось уже очень давно. Да и то, какой интерес проявляет ко мне конгрегация, говорит о многом. Вот по этой причине а также потому, что я и сам страстно хочу овладеть магией, нельзя уклоняться от чтения. Какой бы скучной ни казалась теория, без нее не получится нормальной практики. Да и теория, как я вскоре выяснил, была вовсе не скучной. Наоборот, я получил огромное удовольствие от чтения и сам не заметил, как проглотил половину книги, оставив при этом кучу заметок в телефоне. А пока читал, еще и тренировался поглощать эфир. «Подобная тренировка гораздо менее эффективна, чем если полностью концентрироваться на поглощении, но свою пользу приносит». «Хм, интересно. А если попробовать поглощать эфир во сне?» «По идее, это возможно. Надо лишь должным образом настроить свой разум перед тем, как уплыть в страну грез». «Так я и сделал. Отложив книгу, выключил свет и приступил к медитации» зафиксировал ощущение того, как я вдыхаю необычный воздух, а наполненный частицами магической энергии, и только после этого позволил себе уснуть. Спал я как младенец, а на утро проснулся настолько бодрым, что сам этому удивился. Такое ощущение, будто во сне мне поставили капельницу с кофеином. Хотелось бежать и делать что-нибудь, неважно что. Энергия лилась через край. В качестве продуктивного начала дня я действительно решил пробежаться. Надев спортивный костюм, сделал пару кругов вокруг поместья, после чего поупражнялся на заднем дворе и только затем отправился в душ. До душа, правда, дошло не сразу. В холле я встретил Виктора. Судя по чашечке недопитого кофе в руке, он уже позавтракал. Заметив меня, парень скупо кивнул и спросил: Спортом занимаешься? «Да», – кивнул я. «Раньше на кикбоксинг ходил, но потом времени стало не хватать». «Прикольно», – безразлично ответил Витя и отправился дальше по своим делам. «Если хочешь, завтра можем вместе пробежаться. Заодно покажу тебе пару приемов», – сказал я ему вслед. Притормозив, он посмотрел на меня через плечо и бросил свое коронное. «Посмотрим». После чего ушел. Что ж, я восприму это посмотрим, как да, и завтра зайду за ним перед пробежкой. В тот момент, когда я наслаждался творожной запеканкой с ягодами, у меня зазвонил телефон. Посмотрев на экран, увидел, что номер незнакомый. Барон Зорин слушает, сказал я, взяв трубку. Здравствуйте, ваше благородие! Вас беспокоит из конгрегации правицев, раздался мелодичный женский голосок. «Надо же! И чем могу помочь?» «Во время вашего прошлого визита возникло недопонимание. Мы бы хотели загладить вину», — ответила девушка. «Верховный магистр приглашает вас на личную встречу». «С какой целью?» — уточнил я. «Он хочет побеседовать с вами с глазу на глаз». «Это я уже понял. О чем он хочет со мной поговорить?» Простите, ваше благородие, я этого не знаю. Без запинки ответила собеседница. Можете быть уверены, что вам окажут радушный прием, достойный вашей персоны. О, не сомневаюсь, хмыкнул я про себя. Все, как говорил Кретов. На храпом взять не получилось, теперь попробуют умаслить. Вот и оно. Личная встреча с главой конгрегации, радушный прием. — Да, я вдруг превратился в значимую персону, а не просто новичка, которого можно легко облапошить. Не на того напали. Я прекрасно понимаю, что вы улыбаетесь в лицо, но прячете ножи за спиной. — Сегодня в семь будет удобно, ваше благородие, — прощебетала девушка. — Нет, передайте великому магистру, что я отказываюсь от встречи. — Понимаю вашу позицию, Григорий Александрович. Господин Стоцкий вел себя некорректно, и мы сожалеем о его ошибке. Примите извинения от лица конгрегации правицев. Вместе с тем, верховный магистр очень занятой человек и специально выделил для вас время. Встреча вас ни к чему не обязывает. Как заправский менеджер по продажам проговорила собеседница. «Благодарю, извинения приняты», — сухо ответил я. «Это все?» Мы можем рассчитывать на ваш визит. Вышлите ваше предложение по почте, и если оно меня устроит, я подойду. Всего доброго, сказал я и сбросил звонок. Спасибо, мне и одного раза хватило. А ведь кто бы мог подумать, что единственная организация, провидцев в Российской империи, окажется сборищем подлецов. Конечно, можно предположить, что мудак среди них только Стоцкий, а все остальные более адекватные. Но что-то слабо мне в это верится. Владимир Игнатович действовал не сам по себе. Судя по словам Кретова, конгрегации уже давно практикуют подобное. А как известно, рыба гниет с головы. Хитростью, угрозами, манипуляциями. Они заставляют новичков подписать рабский договор. А после этого могут вертеть ими как хотят, используя их дар по своему усмотрению. «Далеко не всегда, как мне кажется, в благих целях. Я быть частью подобного не желаю. Побывать безликим винтиком огромной машины мне довелось и в прошлой жизни, и немного в этой. Наелся. Достаточно. А пободаться с конгрегацией я не боюсь. Конфликты для меня вовсе не проблема. Они дают столько топлива для жизни, сколько не способно дать ничто другое». Только в борьбе с достойным соперником можно узнать, чего ты по-настоящему стоишь. Это правило я хорошо усвоил в прошлой жизни, и когда занимался спортом, и когда руководил своей компанией в жестком конкурентном поле. Выкинув из головы мысли о конгрегации, я вернулся к завтраку. Я уже нашел себе наставника и работу в полиции, благодаря чему смогу развить свой дар и заодно принести пользу обществу. Это моя новая цель. Но что-то в глубине души подсказывало. Я переродился в этом мире не случайно. Это было не банальное желание быть уникальным, а странное чувство, засевшее на подкорке мозга. Словно я должен что-то сделать, но никак не могу вспомнить, что. Возможно, развивая свой дар, я смогу наконец найти ответ на этот вопрос. Кстати, насчет полиции. Надо позвонить Кретову, и узнать, смог ли он найти какую-либо информацию. Возможно, нам удастся получить зацепки. Покончив с запеканкой, я набрал номер наставника. «Доброе утро, Григорий», — ответил он. «Доброе. Как продвигается расследование? Получилось добыть сведения, о которых мы вчера говорили?» «Да, кое-что интересное нашлось. В отделении обсудим. Кстати, возьми с собой фокусирующий кристалл». «Сегодня он может тебе пригодиться». «Хорошо», — ответил я. «Скоро буду». Фокусирующий кристалл — это тот самый камень на веревочке. Отец оставил мне такой вместе с прочими артефактами, и благодаря изучению книги перед сном я теперь знал, для чего он нужен. Фокусирующий кристалл, или просто фокус, как его часто называли провидцы, один из основных инструментов. Простой, но эффективный. С его помощью можно без особых усилий заставить эфир собираться в одном месте, а применение этому множество. Например, можно обнаружить уже пропавшие магические следы, вынудив эфир принять подобие структур, которые существовали в определенном месте. Рассчитывать на точность не приходится, но кое-какие выводы сделать можно. Вчера фокус нам не пригодился, потому что следы в комнате Ольги и без того были свежими. Но, возможно, Кретов хочет съездить в квартиры других похищенных или отыскать другие зацепки. Уже чувствую воодушевление. Надеюсь, что сегодня получится сдвинуть расследование с мертвой точки». Все остальные Зорины, кроме Виктора, разъехались из поместья. Личный водитель Виктора принялся менять масло в автомобиле. Слуги уехали на своем фургончике за продуктами а гвардейцы патрулировали территорию. В итоге мне пришлось вызвать такси. Надо бы купить собственный автомобиль, но на него пока что нет средств. На счетах рода не так много свободных денег, а мои сбережения закончились на оплате лечения для отчима. Покупать какую-нибудь развалюху нет смысла. Во-первых, я барон. Мне по статусу положено что-то приличное. Во-вторых... Старая машина будет тянуть кучу денег и нервов, поэтому проще передвигаться на такси. Добравшись до отделения, я показал дежурному свою бумажку с печатью, которая пока что заменяла мне удостоверение. По пути в правительский отдел я встретил Алексея, оперуполномоченного, который был вчера на месте похищения. Поздоровался и заодно познакомился с его коллегами. Надо же заводить связи. Немного поболтав с операми, я продолжил путь и за очередным поворотом чуть не столкнулся с капитаной Реутовой. Она спешила куда-то с папками в руках и, попытавшись меня обогнуть, выронила их. Черт! тихо выругалась она и села на корточки, собирая разбросанные бумаги. Я сел рядом, помогая ей и с улыбкой сказал «Доброе утро!» «Доброе, ваше благородие!» – холодно ответила Полина. «Я сама справлюсь». Я проигнорировал эту фразу и продолжил собирать бумаги. Мой взгляд упал на знакомое имя. Михайлова Ольга Сергеевна. Общее досье, ничего удивительного. А в остальных документах была информация о других девушках. «Чудесно выглядите, Полина». Я подобрал несколько папок и встал. «Могу я задать вопрос?» «Только если поработим». — ответила она, тоже поднимаясь. — Конечно. Какой кофе вы любите? — Это не рабочий вопрос, — нахмурилась Реутова. — Отнюдь. Если утром выпить любимый кофе, рабочий день проходит приятнее и продуктивней. Так какой? — Отдайте документы, пожалуйста. Продолжая хмуриться, Полина вытянула руку. — Вы же несли их в наш отдел, не так ли? — Да, но помощь мне не требуется. «Меня это не затруднит. Идемте», — сказал я и направился в нужную сторону. Возмущенно вздохнув, Реутова последовала за мной. «Вы всегда такой наглый?» — спросила она. «А вы всегда такая замкнутая. Я всего лишь помогаю, как джентльмен». Взглянув на девушку через плечо, ответил я. «Кстати, вы так и не ответили на вопрос». «Я люблю капучино», — пробормотала она. «Только не вздумайте меня угощать!» «Почему? Уже выпили?» «Нет, но...» «Получилось найти какую-нибудь связь между жертвами?» Перебил я, просматривая папки. «Мне тоже интересно!» Раздался вдруг голос Кретова. Я поднял глаза и увидел, что мы уже добрались до правительского отдела. Дмитрий стоял в дверном проеме и внимательно смотрел на нас, попивая кофе из картонного стаканчика. «Получилось, Дмитрий Анатольевич», — ответила Полина, не глядя на меня. «Все три жертвы родились в один и тот же день, двадцать лет назад». «Ммм, интересно, что это был за день?» — поинтересовался Кретов. Девушка назвала дату, а следователь задумчиво хмыкнул и сказал. «В этот день был парад планет, и случилось еще кое-что интересное. Так, так, так...» «Похоже, у нас кое-что вырисовывается». «О чем речь?» – уточнил я. «Чуть позже объясню. Полина, ты поговорила с родственниками других жертв?» «Да. Они тоже жаловались на кошмары незадолго до похищения». «Понятно. Тогда я могу предположить, кто может быть нашим похитителем». Дмитрий допил кофе и бросил стаканчик в переполненную урну. Заходи, Григорий, надо кое-что обсудить. Спасибо за помощь, Полина. Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, держите, Григорий. Она вручила мне оставшиеся папки. Вы же так хотели их отнести. Спасибо, с улыбкой ответил я. Больше ничего не сказав, девушка резко развернулась на месте и удалилась. Я положил папки на стол и спросил у Кретова. «Она что-то вроде вашей помощницы?» «Вроде того. Полина прикреплена к правительскому отделу и помогает мне. То есть теперь уже нам с дел. Ты взял с собой фокус?» «Взял. А я взял вот что». Следователь положил на стол розовую кофточку. «Это принадлежало второй жертве». Одежду первой жертвы родственники уже отдали на благотворительность, к сожалению. Доставай кристалл, попробуем найти какие-нибудь следы. «Одну минуту, Дмитрий, я схожу за кофе и вернусь», – сказал я, и, не дожидаясь согласия наставника, поспешил прочь по коридору. В соседнем с отделением здании была расположена небольшая кофейня. Именно здесь и покупали себе напитки все полицейские. Для них даже была предусмотрена скидка, и моя лицензия тоже прокатила. Взяв один черный кофе и один капучино, я вышел на улицу и увидел перед отделением дорогой внедорожник с мигалкой на крыше. Наверное, это служебный автомобиль начальника всего отдела. Или к нам приехала какая-то важная шишка? Судя по всему, именно последняя. Потому что когда я вернулся в отделение... Внутри царила необычная тишина, а дежурный сидел с идеально прямой спиной и в фуражке. До этого его поза была гораздо более расслабленной, а фуражка валялась где-то на столе. «Удостоверение или пропуск?» – сказал он мне. «Иван, ты чего? Я же утром показывал. Вот, за кофе выходил. Я приподнял стаканчики». «Так положено», – ответил дежурный. «Ладно, смотри». Я вновь показал ему лицензию и шепотом поинтересовался. «А что происходит?» «Генерал вдруг приехал», — так же тихо ответил Иван. «То ли проверка внезапная, то ли что похуже. Так что лучше не высовывайся, он мужик суровый». «Я тоже парень не промах», — подмигнул я. Направился в оперативный отдел. Отыскать кабинет, в котором работала Полина, не составило труда. Войдя в него, я увидел только саму Полину. Остальные столы почему-то пустовали. Хотя причина на самом деле была ясна. Рядом с Реутовой стоял высокий мужчина с южиком седых волос на голове и одной большой звездой на погонах. Похоже, тот самый генерал. «Здравствуйте», — сказал я и поставил перед Полиной стаканчик с кофе. «Ваш любимый капучино, как договаривались». Девушка неожиданно покраснела и пробормотала. «Мы ни о чем не договаривались». «Разве? Когда мы болтали утром, то я пообещал угостить вас кофе». «Как ни в чем не бывало», — ответил я. Генерал смотрел то на меня, то на капитана, и его взгляд становился все злее с каждой секундой. И тут я вдруг вспомнил слова Кретова о том, что Полина в свое время отшила какого-то генерала. «Неужели это именно тот генерал?» — Ох, ему явно не понравилось, что я флиртую с Реутовой у него на глазах. Об этом говорит и красный шипастый эфемер, появившийся рядом с ним. — Молодой человек! — вдруг рякнул генерал. — Как ваше имя? — Барон Григорий Зорин. — Какое совпадение! К вам-то я и приехал. — Ко мне? — удивился я. — Да. Полиночка, будь добра, оставь нас. «Попрошу без фамильярности, господин генерал», — хмуро ответила капитан. «Выйди», — с нажимом произнес он. Поджав губы, Реутова встала, поправила китель и взяла со стола капучино. Обворожительно улыбнувшись мне, она сказала «Спасибо за кофе, Григорий», и вышла из кабинета. Впервые я увидел ее улыбку, чудесная, и она была обращена именно ко мне. Отчего вдвойне приятно. Понятно, что Полина просто хотела позлить генерала, но все равно радует. Генерал закрыл дверь на замок и повернулся ко мне. Взгляд его не сулил ничего хорошего. «Садись, Григорий, нам предстоит серьезный разговор». «Благодарю, мне комфортнее стоять. Вы не могли бы до начала этого серьезного разговора представиться?» «Служите в этом отделении и не знаете, кто я?» – нахмурился генерал. «Удивительно! Михаил Романович Герц, генерал полиции!» «Рад знакомству, Михаил Романович!» – кивнул я и сделал глоток кофе. Герц приблизился и встал напротив меня, широко расставив ноги и приподняв массивный подбородок. Эфемер гнева продолжил кружиться рядом с ним. «Я не привык ходить вокруг да около, Григорий, так что перейду сразу к делу». «Внимательно вас слушаю, генерал». Оставаясь неподвижным, ответил я. «Я решил, что в нашем отделении не нужен дополнительный провидец, поэтому вы уволены».